Миллионы добровольцев предлагают себя для раскопок. Веда решила передать вопрос в Академию стахастики и предсказания будущего. «Эвдональ не приедет сюда?» «Нет, не сможет. Многие будут окорчены. Веда очень любит Эвду, а Чара просто предана ей. Вы помните Чару?» «Это такая пантерообразная!» Дар ветер воздел руки,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 «Повинуюсь, мой ветер!» — шепнула Веда магические слова, заставившие забиться его сердце и вызвавшие легкую краску на бледных щеках. Сотни людей неспеша направлялись к кораблю.